Дерзкая, чистая работа. Делается малыми силами, но с большой точностью. Этого еще только не хватало. Начальник штаба не просто обобщает, он хвалит действия противника. «Так поучитесь воевать у этого большевицкого маньяка!» Не сдержался Конрад Штельмах. «Учимся, учимся, гер-генерал!» Усмехнулся Кюннер. «Как показалось генералу, даже снисходительно!» сорок первого года то они у нас, то мы у них. Конечно, когда совсем научимся, переймем друг у друга полностью опыт. По-видимому, им уже воспользуются два оставшиеся на свете мудрых учителя. «Это он о ком же? Что за намеки?» — похолодел генерал. «Ну, они тут довоевались до предела. Ничего уж не страшаться». «И что, наконец, делает наша хваленая авиация? Почему не подавит русских?» Избегнув продолжения разговора о двух мудрых учителях, сделал стратегический маневр Конрад Штельмах. «Но я уже говорил, герр-генерал, что у русских и орудий, и самолетов слишком много, гораздо больше, чем у нас. Вы разве еще не убедились в этом? И тем не менее... «Я прошу вас разрешить обратиться с просьбой к нашей авиации ночного действия о нанесении бомбового удара по артиллерийским позициям противника». Тюнер как-то странно по птичьей клюнул носом, наклонив голову. «Не поймешь, в поклоне или у него на шее черей?» и бочком поплыл из блиндажа. В этом полупоклоне или тоже манере Генералу снова почудилось что-то насмешливое, если не издевательское. Он разговаривает со мной, как с малым детем. Битый вояка, хотя и сволочь, но прав, прав во всем, да еще и деликатен. Не сказал вот о том, что советские самолеты пробомбили ближний аэродром, так что ждать активности авиации не приходится и надо подчиниться обстоятельствам. От ночных же бомбардировщиков беспокойства много, толку мало, и это хорошо знает начальник штаба.